Глава 6: «Мы видим поразительную вещь. Самое удивительное мне еще предстоит вам показать», сказал лейтенант Алертон. Чака между тем снял пиджак, сложил его, положил в ящик и приготовился открывать другой ящик. Этим я обязан исключительно гению моего дяди и его дружескому интересу ко мне. Должен откровенно сказать, что вы первые в мире люди, Кроме президента Соединенных Штатов, моего дяди, меня самого и Чаки, которым станет известна тайна удивительного электрита. Это неправильное научное название, но я буду называть его так. Я уверен, что когда-нибудь это изобретение революционирует и упразднит войны, обеспечит мир для всех народов и государств. Последствия этого изобретения так грандиозны, что когда дядя Саймон после многих лет экспериментов завершил его, он не решился представлять его обществу. Он доверился президенту, и они решили подождать и наблюдать за условиями, прежде чем решить, что делать с электритом. Но моему дяде хотелось испытать свое изобретение в реальной действительности, и он в ответ на мою раннюю просьбу позволил изготовить 8 электритов и взять их с собой в экспедицию. Могу сказать, что на эти электриты я рассчитываю больше, чем на все остальное оборудование». В ящике, который открыл Чака, мы видели несколько тщательно завернутых пакетов. Один из них лейтенант взял и положил на стол в каюте. В прочную бумагу был обернут деревянный ящик. В нем обертка из войлока, потом из замши, из какого-то белого материала, и, наконец, Алертон излег позолоченную никелевую трубку 15 дюймов в длину, изогнутую в одном конце, как рукоять револьвера. От этой рукояти отходили два изолированных провода. Мы были очень заинтересованы, но пока не понимали, для чего предназначена трубка. Далее Аллертон достал из ящика пояс, на первый взгляд похожий на патронтаж, только шире и вдвое толще. На поверхности пояса были размещены гальванические трубки, несимметрично соединенные друг с другом. «Это, — сказал лейтенант, — Наиболее сжатая форма знаменитого конденсатора Саймона Уэллса. Он присоединил провода от трубки к поясу, а сам электрит сунул в петлю или кобуру у себя на боку. «Сейчас я готов», — продолжал Алертон, «к встрече с любым свирепым зверем или врагом, который посмеет выступить против меня. Я вооружен наиболее мощным оружием, когда-либо созданным наукой. Если на меня нападут, я достану электрит». Он сопровождал эти слова действиями. «Направлю на врага и нажму большим пальцем вот эту кнопку. Это высвободит разряд электричества, способный свалить слона на расстоянии в 100 ярдов». Мы удивленно смотрели на него, и эту демонстрацию сопровождало много взволнованных восклицаний в зависимости от темперамента зрителей. «Сколько раз он может выстрелить?» — спросил Арчи. 45 раз». Это истощит энергию пояса», — ответил Алертон. «А что потом?» — задал вопрос капитан Стил. «Потом надо сменить пояс, сэр. У меня на каждый электрит есть по шесть поясов, а электритов восемь». «Вы испытывали его?» — спросил я, несколько задачный. Я начал понимать, что это за чудо. «Пока нет, но изобретатель, профессор Уэллс...» Проверил его силу вначале на собаках и мелких животных, потом на лошади и, наконец, на своем привратнике, который согласился на это испытание. «Вы хотите сказать, что он убил человека?» В ужасе воскликнул дядя Набот. «Вовсе нет, сэр. Самое удивительное в электрите то, что он не убивает, только лишает сознания. Выстрел из него немедленно поражает человека, лишает его сознания, и внешний человек кажется мертвым. Но через два или три часа, в зависимости от физического состояния и жизненных сил человека, он приходит в себя без всяких последствий. Ну разве с небольшой головной болью? Именно поэтому я сказал, что электрит способен устранить войну и обеспечить мир. Никто не устоит против него. Он способен победить целую армию, причем без кровопролития. Если две противоборствующие силы будут использовать электрит вслед за битвой, воплей, стоны вдов и сирот, не будут омрачать торжество победителей». Ошеломленные, мы какое-то время сидели, молча задумавшись. Я постепенно начал понимать все возможности этого чудесного изобретения. «Мне бы хотелось его испытать», — спокойно сказал Джо. «Испробуйте на мне, лейтенант». «Вы слишком ценны, чтобы экспериментировать на вас», — ответил тот. «Но мы с Чакой...» Проверили все восемь электритов с помощью запасного пояса, который я взял именно с этой целью. Однажды мы получили разрешение на охоту на берегу залива Магдалены и легко сбивали крокодилов, чаек и несколько койотов. Мы не могли ждать, когда они придут в себя. Но дядя Саймон заверил меня, что человек обязательно придет в себя, если у него нет серьезной болезни сердца или чего-то другого. Превратник дяди, мускулистый ирланец, на котором проводился эксперимент, пришел в себя через два часа с небольшим. «Поистине необычное оружие», — заметил дядя Набот. «Но когда речь идет о сражении с туземцами на Юкатане, я предпочитаю доброе ружье. Какой смысл лишать врага сознания, если не можешь навсегда вывести его из строя?» «Никто не хочет убивать людей, если этого можно избежать», С негодованием ответил я. Если нам противостоят туземцы, которых можно на два часа вывести из себя, для наших целей это подходит так же хорошо, как убийство этих бедняг. Точно моя мысль, Сэм. Одобрительно сказал Алертон. Но, к несчастью, долго использовать электриты мы не сможем. У нас ограничено количество аккумуляторов. Поэтому придется брать с собой ружье и револьверы. А это оружие использовать в случае необходимости. Далее он показал нам еще много любопытных вещей, содержавшихся в ящиках. О некоторых из них вы еще услышите в моем рассказе. Три больших ящика были заполнены механическими игрушками и новинками, алюминиевой посудой, медными пуговицами, металлическими расческами, разными щетками, тюками ярких цветных тканей и китайских украшений. Алертон сказал, что все это стоило больших денег, и практически истощила все ресурсы его изобретательного и эксцентричного дяди и его самого, а также все сбережения Чаки. «Если мы не добьемся успеха», почти спокойно сказал он, «я банкрот, но если мои планы осуществятся, а я очень на это надеюсь, никакой риск не кажется мне чрезмерным, если речь идет о выкупе нашей усадьбы и будущего, зависящих от меня, моих дорогих женщин». «Добиться успеха!» Воскликнул Арчи. «Конечно, мы добьемся успеха! С таким оборудованием мы не можем проиграть!» Никто не ответил на эти эмоциональные слова. Все были заняты своими мыслями. Нам предстояло долгое и трудное путешествие, борьба, полная отчаянных опасностей, прежде чем мы сможем говорить об успехе. Тем не менее, мы считали, что попробовать стоит.